Глава восьмая. Как Шико вернулся в Лувр и как его принял король Генрих III. Было одиннадцать часов утра, но все еще спали в Лувре. Часовые на дворе осторожно прохаживались в зад и вперед, стража разговаривала шепотом, боялись разбудить короля, отдыхавшего после возвращения из Шартра. Двое всадников в одно и то же время подъехали к главным воротам Лувра. Один на красивой берберийской лошади, другой на андалузском коне, покрытом пеной. Они вместе остановились у ворот и взглянули друг на друга. м о с ь е д е ш и к о сказал младший вежливо поклонившись, вы здоровы? А, м о с ь е б и с с и слава богу, я здоров, отвечал ш и к о с ловкостью и вежливостью истинного дворянина. Вы явитесь к выходу короля, спросил Бюсси, и вы, вероятно, тоже. Нет, мне надо повидаться с герцогом Анжуйским. Вы знаете, господин Шико, прибавил Бюси с улыбаясь, что я не имею чести быть в числе любимцев Его Величества. Это не относится к чести короля. Бюси с поклонился. Вы издалека? спросил Бюси. Мне сказали, что вы куда-то уезжали. Да, я был на охоте, ответил Шико. Но и вы, кажется, уезжали. Да мне надобно было побывать в провинции, отвечал Бисси. Теперь могу ли я просить вас оказать мне услугу? Сделайте отдолжение, сказал ш и к о Поставлю себе за особенную честь быть приятным графу де Бисси. Вы как человек свой, домашний, пройдете прямо во внутренние покои. Между тем, как я должен буду дожидаться в передней, потрудитесь, пожалуйста, сообщить герцогу Анжуйскому, что я жду его. Разве герцог в Лувре? – спросил Шеко. – Ах да, он, вероятно, захочет быть на выходе его величества. Но от чего же вы не хотите войти вместе со мной, граф? Боюсь гневного лица короля. Ну вот, он не б а л у е т меня своими ласковыми улыбками. Будьте спокойны, скоро все переменится. Уж не чернокнижник ли вы, м о с ь е Шеко? Отчасти. с м е л е е м о с ь е б е с си, войдем вместе. Шико и Бюси с вошли во дворец. Один направился к п о к о я м герцога Анжуйского, тем самым, который прежде занимала королева Маргарита, другой к спальне короля. Генрих III только что проснулся, позвонил в большой колокольчик и толпа слуг и друзей ворвалась в королевские покои. Бульон из дичи, вино приправленное пряностями и пирожки с говядиной были уже поданы, когда Шико вошел в комнату своего повелителя и, не поздоровавшись с ним, сел к столу, поел и напился. Парля, мордье! – вскричал король с внутренней радостью, хотя и притворялся разгневанным. – Это кажется Шико, беглец, бродяга, разбойник! Что с тобой, что с тобой, сын мой, сказал ш и к о без церемоний садясь с запыленными сапогами в огромное кресло, украшенное золотыми лилиями, в котором сидел уже сам Генрих III. Разве мы забываем ту маленькую р е т и р а д у из Польши, в которой мы играли роль оленя, а магнаты заменяли собак? Пиль, пиль, лови его! Ну, сказал Генрих. Опять ты начинаешь надоедать мне своими грубостями. В т в о е отсутствие я был совершенно п о к о е н никто не тревожил меня. Но, «Ну, но, ну, сказал Шико, ты вечно жалуешься. Скажи же мне, Генрих, что ты делал во время моего отсутствия? Хорошо ли ты правил своей прекрасной Францией? Шико, что? Народец ваш по-прежнему жалуется? Дурак. п о в е с и л и ли кого-нибудь из завитых красавчиков? Ах, извините, м о с ь е д а к е л ю с я не знал, что вы здесь. Шиком мы поссоримся. Осталось ли еще сколько-нибудь денег в наших сундучках, или все перешло к ждам, или и ж и д о в т о обобрали? По д е л о в и м Надо веселиться, жизнь ужасно скучна и однообразна. И он стал собирать с золотой тарелки крошки слоеного теста пирожков с говядиной. Король засмеялся, ссоры его с Шиком всегда заканчивались смехом. Говори же, сказал он, что ты делал три недели? Я выдумал план маленькой процессии в трех отделениях, отвечал Шеко. Слушайте. Первое отделение — кающиеся грешники, одетые в одни рубахи и, пожалуй, в панталоны, идут от Лувра к Монмартру и дерут друг друга за волосы. Второе отделение — Те же кающиеся, обнаженные по пояс, колотят друг друга четками, возвращаясь от Монмартра к Сен-Женевьевскому аббатству. Наконец третье отделение, те же кающиеся, совершенно нагие, беспощадно колотят друг друга плетками, возвращаясь от Сен-Женевьевского аббатства в Лувр. Хотелось бы мне для большего эффекта вывести их на Гревскую площадь, чтобы там палач сжег их всех от первого до последнего. Но я вспомнил, что огонь вечный уже ждет их в а д у Вот и все. Скажи мне лучше, где ты пропадал, спросил король. Знаешь ли, что я велел искать тебя по всем грязным закоулкам Парижа? Меня в Лувре не было. Я думал, что тобою завладел какой-нибудь распутник. Это г о б ы т ь не могло. Следовательно, я ошибался. Как всегда и во всем. Ты, пожалуй, скажешь, что ездил на п о к л о н е н и е к святым местам. Именно, и ездил не один, а с монахом. В это самое время вошел господин д е м о н с о р о и низко поклонился королю. А, это вы, господин Обер-Егермейстер, сказал Генрих. Скоро ли вы устроите нам хорошую охоту? Когда вашему величеству будет угодно. Я узнал, что в с е н ж е р м е н а н л е развелось много кабанов. Опасно охотиться за кабанами, сказал Шико. Я помню, что короля Карла IX чуть не убил кабан на охоте. п р и т о м на кабана надо на охотиться с огромными к о л ь я м и как раз мазоли на треш, не правда ли, сын мой? г р а в де Монсарок Коса посмотрел на Шико. Знаешь ли, продолжал гасконец, обращаясь к Генриху, знаешь ли, что твой обер-ейгермейстер недавно встретил волка? Отчего ты так думаешь? От того, что подобно облакам Аристофана, он сохранил выражение лица и особенно глаза волчьи. Удивительное сходство. г р а в д о м о н с о побледнел и, обратившись к Шико, сказал: «Господин Шико, я мало жил при дворе и не привык к шутам. Преуведомляю вас, что не люблю, когда меня оскорбляет в присутствии моего короля, особенно когда дело идет о моей службе». «Вот забавно», — сказал Шико. А мы придворные очень любим посмеяться. Еще недавно король отпустил такую шутку, что мы все чуть не померли со смеха. Какую шутку? – спросил Монсоро. Как же! Он пожаловал вас в о б е р е г е р м е й с т е р ы Вы видите, что король тоже любит пошутить. Монсоро бросил на Гасконца взгляд, исполненный ярости. Полно, полно, – сказал Генрих, видя, что дело доходит до ссоры. Поговорим лучше о чем-нибудь другом. Да, поговорим о последней шартерской церемонии, сказал Шико. ш и к о н е богохульствуй, возразил король строгим голосом. Не богохульствуй, повторил Шико. Ошибаешься, Генрих, сын мой. А я человек военный и, пожалуй, придворный. Я никогда не богохульствую. Генрих зевнул, протер глаза и улыбнулся. Ты за словом в карман не полезешь. сказал Генрих и, обратившись к придворным, заговорил совсем о другом. Сударь, сказал м о н с а р о тихим голосом гасконцу, неугодно ли вам зайти в нишу этого окна? Как же, как же с удовольствием, отвечал Шико. Так пожалуйте за мною на край света, если прикажете. Оставьте шутки, вы никого уже не рассмешите ими, потому что никто их не услышит, сказал м о н с а р о следуя за Шутом в нишу окна. Теперь мы лицом к лицу, господин Шико, господин Шут, господин Проказник, и потому можем поговорить серьезно. Дворянин запрещает вам, слышите ли, запрещает подшучивать над ним. Особенно он советует вам вспомнить, что в лесу еще много палок, которые бьют так же больно, как те, которыми подчевал вас, мосьедомаен. А, произнес Шико внешне очень х л а д н о к р о в н о хотя в черных глазах его сверкнула молния. Вы напоминаете мне, как много я обязан господину д о м о е н у Не желаете ли вы, чтобы я сделался и вашим должником, и чтобы питал к вам столько же признательности, как и герцогу м а е н с к о м у Вы забываете еще одного из ваших кредиторов. Неужели? Кажется, у меня хорошая память. Кто же этот забытый кредитор? Николай Давид. О, ошибаетесь, отвечал Шеко с мрачной усмешкой. этому я ничего больше не должен, мы с ним расчитались. В это самое время к ним подошел Бюси. с Ах, м а с ь е де Бюси, с сказал Шеко, помогите мне, пожалуйста. г р а в де м о н с е р о загнал меня сюда точно о л е н я Скажите ему, сделайте о т д о л ж е н и е что я кабан и что кабан бросается на охотника. Шеко сказал Бюси. Мне кажется, что вы обижаете Обер-Гермейстера, предполагая, что он не отдает вам должной справедливости, как дворянину. Граф, продолжал Бюсси, обращаясь к Монсоро, позвольте вам доложить, что герцог Анжуйский желает говорить с вами. Со мною? с беспокойством спросил Монсоро. С вами, граф, отвечал Бюсси. м о н с а р о обратил на Бюсси проницательный взгляд, как бы желая проникнуть в глубину души его, но встретив ясный взгляд Бюсси, должен был невольно опустить глаза. Пойдете вы со м н о ю спросил о б е р е г е р м е й с т е р молодого дворянина. Нет, я пойду вперед известить его высочество, что вы сейчас будете. И Бюсси поспешно ушел, скользя между толпой придворных. Герцог Анжуйский был в своем кабинете и пересчитывал письмо. содержание которого уже известно нашим читателям услышав шум за дверью и полагая что идет Мансоро он поспешно спрятал письмо вошел Бюси с ну что спросил герцог он сейчас будет ваше высочество он ничего не подозревает а хоть бы и подозревал возразил Бюси с д а к что за беда не вам ли он всем обязан вы извлекли его из ничтожества и опять можете туда же возвратить Конечно, отвечал герцог с той озабоченностью, в которую он всегда впадал перед каким-нибудь событием, где надо было показать силу. Может быть, вам кажется сегодня, что он не совсем виновен? О, напротив, преступлений его из тех, которые увеличиваются по мере того, как их обсуждаешь. Впрочем, сказал Бисси. Все сосредотачивается на одном пункте. Он коварно похитил молодую девушку, дочь д в о р я н и н а женился на ней обманом и уловками недостойными д в о р я н и н а Он сам будет требовать, чтобы брак был расторгнут. Иначе вы его принудите к тому. Решено. Не забудьте, что именем отца, именем молодой девушки, именем древнего рода Меридоров вы дали мне слово. Честное слово. Не забудьте, что отец и дочь извещены обо всем и с невыразимой тревогой ждут последствий вашего свидания с этим человеком. Молодая девушка будет свободна, клянусь Бюси. с Ваше высочество, сказал Бюси, если вы это сделаете, я уверюсь тогда, что вы великодушный принц. И он почтительно поцеловал руку, подписавшую столько лживых обещаний, изменившую с т о л ь к и м к л я т в м В это время в передней послышались шаги. Это он, сказал Бюси. с Позвать сюда графа де м о н с о р о вскричал Франсуа со строгостью, показавшейся Бюси с добрым предзнаменованием. И молодой дворянин, почти уверенный в том, что достиг своей цели, не мог сдержать г о р д о иронической улыбки, поклонившись входившему Мансоро. о б е р г е р м е й с т е р отвечал на поклон Бюсси с т о й л е д я н о й вежливостью, под которой, как под непроницаемой корой, умел скрывать все происходившее в душе его. Бюсси вышел в знакомый нам коридор, в тот самый коридор, в котором Карл i е Генрих III, герцог Алансон и герцог Гис чуть не задушили Ломоля. Этот коридор и примыкавшие к нему передние были наполнены дворянами, пришедшими за свидетельствовать свое почтение герцогу. Бюсси вошел в толпу их и все почтительно расступились перед ним, как из уважения к его собственной особе, так и из уважения к милости, в которой он находился у герцога Анжуйского. Бюсси схоронил в глубине души свои ощущения и опасения и с притворным спокойствием ожидал окончания разговора, от которого зависело счастье всей его жизни. Разговор постепенно становился громче и громче. Мансоро был не из тех людей, которые уступают без борьбы, без сопротивления. Но герцог обладал над ним такой властью, что ему стоило только наложить на него руку, чтобы уничтожить его. Вдруг раздался громкий голос принца. Он, по-видимому, что-то приказывал. Бюси затрепетал от радости. Но вслед за тем наступила глубокая тишина. п р и д в о р н ы е замолчали с беспокойством, смотря друг на друга, предаваясь то боязни, то надежде. Бюсси не знал, что это значило. Прошло четверть часа. Вдруг дверь комнаты герцога отворилась, и за занавесом послышались голоса весело и дружески разговаривавшие. Бюсси знал, что кроме о б е р и г е р м е й с т е р а никого не было с герцогом, и что если бы не произошло между ними ничего неожиданного, то они верно не разговаривали бы так весело. Он невольно побледнел, вся кровь его хлынула к сердцу. Вскоре голоса приблизились, и из-за занавеса вышел Мансоро, кланяясь герцогу, который проводил его до порога, сказав: «Прощай, мой друг, и так решено». «Друг», проворчал Бюси. с «Мардио, это что значит?» «Итак, ваше высочество», сказал Мансоро, продолжая говорить с принцем, «вы сами теперь того мнения, что д о л и е скрываться не нужно?» Не нужно, отвечал герцог. Вся эта таинственность не что иное, как ребячество. Значит, сегодня вечером я представлю ее королю. Представляйте смело, я предупрежу его величество. Потом герцог наклонился к уху убереги Гермейстера и шепнул ему несколько слов. Я уже распорядился, ваше высочество, отвечал Мансаро. Мансоро еще раз поклонился герцогу, обратившему взор на придворных. Он не заметил Бюсси, скрывшегося за складками оконного занавеса. Господа, сказал м о н с о р о обратившись к дворянам, ожидавшим своей очереди, чтобы предстать перед принцем и кланявшимся новому любимцу. Господа, позвольте мне сообщить вам новость. Его Высочеству угодно было позволить мне объявить всем о моем бракосочетании с Дианой Домеридор, бракосочетании заключенном уже месяц тому назад. Сегодня вечером я буду иметь честь представить жену мою ко двору. б ю с с и задрожал. Удар этот был так силен, что молодой человек чуть не лишился чувств. Он выступил вперед, и герцог, и он. Оба бледные, хотя волнуемые различными чувствами, обменялись взглядами. Во взгляде Бюси с было глубокое негодование, во взгляде герцога Анжуйского выразился ужас. Монсоро прошел переднюю, сопровождаемый комплиментами и поздравлениями придворных. Бюси с сделал было движение, чтобы идти к принцу, но принц заметил это движение и предупредил молодого д в о р я н и н а поспешно опустив занавес. За занавесом стукнула дверь. И щелкнул замок. Тогда опять горячая, взволнованная кровь Бюсси х л ы н л а к его сердцу. Рука его невольно опустилась на кинжал, висевший сбоку. Он машинально обнажил кинжал до половины, потому что первый порыв страстей этого человека был страшен. Но потом он опять опустил кинжал в ножны. Любовь сковала всю горячность его. Сильная, жгучая, невыносимая боль заглушила его гнев. Казалось, сердце его разорвалось на части. В этом пароксизме двух боровшихся страстей энергия молодого человека была побеждена. Она пала, подобно двум яростным волнам, которые готовы подняться до самого неба, но по столкновению между собой разлетаются брызгами. Бисси понял, что если он дольше останется здесь, то все поймут и угадают безумные его страдания. Он пошел по коридору до секретной лестницы, спустился во двор Лувра, вскочил на лошадь и поскакал галопом к Сент-Антуанской улице. Барон и Диана ждали обещанного ответа. Вскоре они увидели молодого человека, бледного, расстроенного, унылого. Диана поняла все и громко вскрикнула. "Графиня!" вскричал Бюсси. "Презирайте меня!" Я думал, что могу что-нибудь сделать, а теперь убедился, что я существо ничтожное. Я думал, что могу что-нибудь сделать, между тем я не могу даже умереть. Вы жена графа д е м о н с а р о законная жена его. Вы всеми признаны, и сегодня же вечером будете представлены ко двору. Я же бедный безумец. Или нет? Вы правду говорили, барон? Герцог Анжуйский низкий. Коварный человек! Вне себя от горя и ярости Бюсси р о с с т а л с я со стариком и его дочерью, вскочил на лошадь, вонзил ей шпоры в бока и сам, не зная куда, поскакал, опустив поводья, стараясь только заглушить страдание сердца, сильно стучавшего в груди его.